Грива белого иноходца колыхалась в такт рысей. На расстоянии нескольких туазов от скакуна следовали носилки, запряженные парой мулов. Но королева была слишком счастлива, слишком сильно сжигала ее нетерпение, чтобы сидеть в этой мерно покачивающейся клетке. Она предпочла сесть на своего иноходца, которого то и дело подгоняла хвостом С какой бы радостью она перепрыгнула через живую изгородь и пустила коня голопом по зеленым пастбищам. По дороге их кортеж останавливался в Булоне, где пятнадцать лет назад она венчалась в церкви Пресвятой Богородицы, затем в Монтрее, Оливиле и Бове. Предыдущую ночь она провела в королевском замке в Мобиуссоне, близ Пунтуаза, где в последний раз видела своего покойного отца Филиппа Красивого. Путешествие ее походило на паломничество в прошлое. Ей казалось, что она шаг за шагом проделывала обратный путь ко дням своей юности, чтобы, зачеркнув 15 потерянных лет, вступить на новую дорогу. Ваш брат Карл... Так тосковал по ней. И так колебался в выборе новой супруги, что, несомненно, простил бы ее, сказал Робер Артуа, ехавший рядом с королевой. И она бы теперь была нашей королевой. О ком это говорил Робер? Ах да, о Бланке Бургундской. На эти воспоминания навел его Мобиэсон, куда только что прибыла для встречи путешественницы ковалькада в составе Анри де Сюлли, Жанна де Руа, графа Кентского, лорда Мортимера, самого Робера Артуа и целой толпы сеньоров. Как радостно было Изабелле вновь почувствовать, что с ней обращаются как с королевой. — По-моему, Карл и впрямь тайне наслаждался своим положением рогоносца, — продолжал Роберр. К несчастью, или вернее к счастью, милейшая Бланка за год до того, как Карл венчался на царство, забеременела в темнице от тюремного смотрителя. Вы ведь знаете, что в лоне дочек Маго горел такой огонь, что от него в пяти шагах могла воспламениться Пакля. Гигант скакал с левой солнечной стороны тень от его исполинской фигуры, восседавшей на огромном першероне в яблоках, накрыла королеву. А королева, подгоняя своего иноходца, старалась вырваться на солнце. Робер говорил, говорил без умолку Окрыленный радостной встречей, он бесцеремонно распустил язык и вел разговор в обычной для него развязной манере. В то же время он с первых же шагов постарался восстановить узор отства и старой дружбы. Изабелла не видела его одиннадцать лет. Она нашла, что он изменился меньше, чем можно было ожидать. Голос оставался все тем же, да и от разгоряченного ездой кузена исходил знакомый запах любителя дичины, который подхватывали и доносили до нее порывы ветра.